Глава десятая. Решение. Когда Флёр ушла, Джон уставился на австрийку. Она была худая и смуглая. На ее лице застыло сокрушенное выражение женщины, растерявшей одно за другим все маленькие блага, которыми наделила ее когда-то жизнь. — Так не выпьете чаю, — сказала она. Уловив в её голосе ноту разочарования, Джон пробормотал. «Право не хочется. Благодарю вас. Чашечку. Уже готов. Чашечку чаю. И папироску». Флер ушла. Ему предстоят долгие часы раскаяния и колебаний. С тяжелым чувством он улыбнулся и сказал «Ну хорошо. Благодарю вас». Она принесла на подносе маленький чайник, две чашечки — и серебряный ларчик с папиросами. «Сахар дать? У мисс Фурсайт много сахару. Она покупает сахар для меня и для моей подруги. Мисс Фурсайт очень добрая леди. Я счастлива, что служу у нее. Вы ее брат?» «Да», — сказал Джон, закуривая вторую в своей жизни папиросу. «Очень молодой брат», — сказала австрийка, с робкой смущенной улыбкой, которая напомнила Джону, виляющий собачий хвостик. разрешите мне вам налить, сказал он. И может быть вы присядете. Австрийка покачала головой. Ваш отец очень милый старый человек, самый милый старый человек, какого я видела. мисс Форсайт рассказала мне все о нем, ему лучше. Ее слова прозвучали для Джона упреком. О да. «Мне кажется, он вполне здоров». «Я буду рада видеть его опять», — сказала австрийка, прижав руку к сердцу. «Он имеет очень доброе сердце». «Да», — сказал Джон, и опять услышал в ее словах упрек. «Он никогда не делает никому беспокойства и так хорошо улыбается». «Да, не правда ли?» Он так странно смотрит иногда на мисс Форсайт. Я ему рассказала всю мою историю. Он такой симпатичный. Ваша мать, она тоже милая и добрая? Да, очень. Он имеет ее фотографию на своем туалет. Очень красивая. Джон проглотил свой чай. Эта женщина с сокрушенным лицом и укоризненными речами, точно... Заговорщица в пьесе: первый убийца, второй убийца. Благодарю вас, сказал он. Мне пора идти. Вы. вы не обидитесь, если я оставлю вам кое-что. Он неуверенной рукой положил на поднос бумажку в 10 шиллингов и кинулся к двери. Он услышал, как австрийка ахнула и поспешил выйти. Бремени до поезда было в обрез. Всю дорогу до вокзала он заглядывал в лицо каждому прохожему, как заглядывают влюбленные, надеясь без надежды. В ординге он отправил вещи багажом с поездом местного сообщения, а сам пустился горной дорогой в Вонсдон, стараясь заглушить ходьбой ноющую боль нерешимости. Быстро шагая, он упивался прелестью зеленых косогоров, Время от времени останавливался, чтобы растянуться на траве, подивиться совершенству шиповника, послушать жаворонка. Но это только оттягивало войну между внутренними побуждениями, влечением к флер и ненавистью к обману. Подходя к меловой яме над Уонстоном, он был так же далек от решения, как и в начале пути. В способности отчетливо видеть обе стороны вопроса заключалась одновременно и сила, и слабость Джона. Он вошел в дом с первым ударом гонга, звавшего обедать. Вещи его уже прибыли. Он наспех принял ванну и сошел в столовую, где застал Холли в одиночестве. Вэлл уехал в город и обещал вернуться последним поездом.